кавычки. Народная Киевская сага пишет Ключевский. Проходит яркой нитью, как один из основных источников свода повестей временных лет по IX и всему X веку. Следы её заметны даже в начале XI столетия. Именно в рассказе о борьбе Владимира с печенегами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 Курс русской истории, том 1, страница 96, 1918 год. Если бы Василий Осипович Ключевский не вышел из хронологических рамок, здесь им намеченных, то мне пришлось бы внести в этот его текст поправку. Но сам он несколькими страницами дальше говорит о том, что и более ранний, до киевский период истории русского народа, сохранен для нас в тех же песнях. Слышится отдаленный отголосок целого цикла славянских песен об аварах, сложившихся на Карпатских горах. Сказание о бобрах. Конец 6-го, начало 7-го века. Мне незачем много говорить здесь об известных местах повести, взятых из песен и былин. Этих мест немало. Сказание о Кие, Щеке и Хориве, о месте Ольги и Перах Владимира, взятие Корсуни, женитьбе Владимира на Рогнеде, единоборстве Мстислава с Рдедой, характеристика Святослава и другое. Наши специалисты литературы Веды даже находят некоторые остатки стихотворной формы в летописных записях, почёркнутых из устных источников. Не только правдоподобно, но и вполне закономерно такое прямое воздействие устного стиха на письменную прозу. Наши первые историки-летописцы считали народное творчество вполне доброкачественным материалом, которым можно пользоваться для задач правдивого изображения прошлого, и придавали этому материалу силу доказательства. Так было не только на Руси. Старые песни народов Полинезии, как замечает миссионер хорошо знавшего их быт нечто вроде неоспоримого классического авторитета к которому они обращаются для установления каждого спорного факта своей истории тоже мы имеем и в скандинавских сагах и нужно прямо сказать что во время сравнительно малого распространения письменности значение поэта как историка было гораздо выше, чем впоследствии. И от безграмотного поэта-историка требовалось даже несравненно больше таланта, чем от грамотных фиксаторов отдельных фактов. Понятно, почему последним не приходилось обращаться к музам. Ведь Зевс посылал только людям высокого духа по воле своей вдохновение а протокольную запись мог вести и человек, лишенный всяких дарований. Чтобы не вызвать упрека в бездоказательности, привожу тут отрывок из франкской аманской летописи. Монастырь святого Аманда. 687-й. Война Пипина в Тестре где он победил франков. 688-й, 689-й, 690-й, 701-й, пустые. 702-й, смерть короля Гильдеберга. 703-й, 707-й, пустые. 708. Умер драгон весной. 709. Выступил Пепин в Швабию против Вилария. 710. Опять ходил Пепин в Швабию против Вилария и так далее. Подобные этим записи величь и у нас на Руси задолго до составления первого обобщающего труда по истории русской земли. Это требовал княжеский двор, центр, откуда расходились нити княжеского управления русской землёй, и где решались и осуществлялись вопросы внутренней и международной политики. Давно уже в нашей специальной По истории летописаний и литературе установилось положение, что краткие заметки о крупных событиях делались отрывочно, без установления связи между ними. Факты эти регистрировались и хранились в княжеской канцелярии, подобно тому, как хранились там же государственные документы, постоянно необходимые для выполнения задач текущей политики. Трудно установить, когда началась эта практика. Можно лишь с уверенностью сказать, что она утвердилась с того времени, когда окрепла государственная власть в крупных политических центрах, и особенно когда Киев стал столицей большого русского государства. То есть со второй половины 9 века по мере расширения международных связей Руси, по мере усложнения аппарата и техники управления страной, необходимость точно фиксировать политические события должна была делаться всё более и более настоятельной. Для облегчения этих записей существовали как на западе, так и у нас особые календарные таблицы, где под соответствующими годами и отмечались нужные факты. Есть все основания думать, что каждый новый киевский князь заводил свои собственные записи. В повести временных лет кажется, есть ясные намёки на это обстоятельство под годом 915, например, записано: придоша печенеги первые на русскую землю. Под годом 968 повторяется та же фраза. Выходит, что печенеги впервые появились на Руси дважды. И и Срезневский Как мне кажется, совершенно правильно объясняет это тем, что тут мы имеем самостоятельные записи двух моментов жизни Руси. Один княжеский чиновник писал при Игоре, другой независимо от первого, спустя 53 года и очевидно не справившись в записях своего предшественника. Первое появление печенегов не произвело на русских людей такого впечатления, чтобы оно могло надолго остаться в народной памяти. В 915 году пришли печенеги, сотворившие мир с Игорем, и проследовали к Дунаю. Второе появление в 968 году было очень серьезным событием, грозившим уничтожить Петербург. Большой успех Святослава в Болгарии. Святослав тогда нанёс печенегам очень чувствительный удар. В той же повести есть следы и каких-то обобщающих событий сводок, тоже необходимых для практических целей. В повести вводятся особые разделы от смерти Святославля и до смерти Ярославля. Лет 85. А от смерти Ярославля до смерти Святополка 60. И и Срезневский не без основания полагает, что мы имеем здесь некоторый современный опыт обобщения фактов от Святополка до Ярослава сделанный одним лицом и от Ярослава до Святополка другим. Но это, во-первых, не первый опыт, и во-вторых, это ещё не исторический труд. Если это так, то как же быть с греками, которые, по мнению одних, создали нашу письменную историю, а по мнению других, научили нас Как надо её писать. Первое мнение, как совершенно ни на чём не основанное и противоречащее всем известным нам фактам, должно быть решительно отвергнуто. Второе имеет за собою некоторое основание, но должно быть уточнено. Конечно, русские люди многому научились у греков в том числе познакомились и с формами литературных произведений. Русские люди рано начали читать и греческих хронистов. В этом отношении Русь стала ученицей греческих мастеров. Но это касается только формы. Если же говорить о содержании, то, подобно всем другим народам, Русские люди без всяких влияний и воздействий на известном этапе своей собственной культуры почувствовали потребность оглянуться назад, на своё прошлое, осмыслить его для самих себя. Эта потребность очень стара. Её удовлетворяли в своё время поэты, певцы, сказители. Сейчас Сделан был общественный заказ на историю о родной земле, и появилась к тому возможность. Образцы подобного рода литературы были на лицо в переводах с греческого. Подготовительная работа была давно готова. Таланты и вдохновение родились среди самого русского народа. Если для регистратора фактов достаточно было одной грамотности, то для осмысления фактов, создания цельной системы истории своего народа и государства понадобились не только таланты, но и образование. Талантов у антов было много. Не могли, например, греки поручать командование своим флотом человеку неспособному. А между тем Ант Доброгаст в середине VI века состоял в звании военного трибуна во главе пантийского флота в ответственный момент войны Византии с персами. Это не единственный случай, но это, конечно, и не массовое явление. Когда же и как появились на Руси образованные люди, которым было по плечу создание обобщающего труда по истории своей страны? Нам хорошо известно, что со времени Владимира Святославича официально существует в Киеве государственная школа. Тотчас же по возвращении Владимира из Корсунского похода Когда он прибыл в Киев со своей женой-сестрой греческого императора, окруженной свитой образованных греков, он «нача поймати у нарочитые чади дети и дайте нача на учение книжное». Необходимо понять точный смысл термина «учение книжное». Иначе мы впадем в в неизбежную ошибку. Это непростая грамотность, а систематическое образование, обучение тогдашним наукам. О митрополите Греке и Анне II, умершим в 1889 году. Повесть временных лет отзывается с величайшими похвалами Бысть муж хитер книгам и ученью. И всякого не бысть прежде в Руси, не по нём не будет сяк. Митрополит Кирилл II, тоже учёный, умерший в 1223. По отзыву той же повести, был учителен зело и хитер учению божественных книг. А двух русских митрополитах повесть выражается также. Знаменитый Иларион Бемуж благ книжен и постник. Климент бысть книжник и философ, так я коже в русской земле не бяшесть. В то же время о князе Борисе Владимировиче Мистер говорит гораздо скромнее. Князь Бешебо и грамоте научен. О том, что он проходил книжные учения, тут не сказано ничего. О митрополите греке Иоанне Скопце несомненно человеке хорошо грамотном. Сказано: был муж не книжен ум он просто и просторёк